Глава 21. «Здравствуйте, генерал», — протягивая большую, чисто вымытую, с отшлифованными ногтями руку, сказал Кноп. «Я думаю, сейчас и поедем. Люди собраны?» «Люди на биваке. Батальоны, которые стояли на позиции, отказались смениться. 806-й полк стоит пока при резерве. Они раскаялись. Зачинщики все переписаны, и я не сомневаюсь, что их выдадут». Кноп, усаженный в голове стола, небрежно развалясь, жевал приготовленные для него бутерброды с сыром и ветчиной и пил чай. «Вы», — сказал он покровительственно командиру корпуса, — «не ездите. Слишком много чести для этих мерзавцев. Мы поедем вдвоем с начальником дивизии». «Я бы полагал, господ...» Командир корпуса поперхнулся, не зная, как титуловать Кнопа что мне бы лучше поехать. Люди меня очень любят. У них обвалились землянки. Я им леса готового выхлопотал. Так намеднее депутация являлась благодарить. Меня, знаете, и зовут даже наш дедушка. Русский солдат, знаете, отходчивый человек. Патриархальности в нем много. Нет. Вы останетесь, сказал Кноп, кладя свою руку на руку командира корпуса. Нас и так довольно Казаки готовы? «Бивак оцеплен лаву, и пулеметы установлены», — сказал мрачно командир казачьего полка, с нескрываемой ненавистью и презрением, глядя на Кнопа. «Ну так едем», — сказал вставая Кноп. Его автомобиль окружили конные казаки, и, сопровождаемый ими, он покатил по дороге в лес. Был жаркий августовский день. По небу разбежались волнистые белорозовые барашки, и небо было высоким и чистым. Стройные красно-желтые сосны окружили дорогу, под ними доцветал розовый вереск, и к терпкому запаху смолы, мха, хвои и можжевельника примешивался местами тошный запах гниющего конского трупа и человеческих отбросов. Дорога шла то песками, то сбегала на узкую бревенчатую гать. Лес по обеим сторонам становился ниже. Могучие мачтовые деревья сменялись маленькими кривыми соснами и кустами можжевельника и голубики. Кочковатое болото озерком протягивалось вправо и влево и снова поднимались пески. Показались проволочные заграждения и осыпавшиеся давно неремонтированные окопы толовой позиции. Проехали лесом еще сверсту, сильнее стал запах человеческого бивака. Пахнуло дымом и щами, и автомобиль выбрался на большую лесную прогалину, по которой были разбросаны низкие землянки. На прогалине выстраивалось два батальона. Люди были без оружия. Кругом в лесу толпились вне строя солдаты. Это был 806-й полк, собравшийся посмотреть на экзекуцию. Конные казаки с обнаженными шашками стояли кое-где вдоль опушки леса. Сотня резерва, тоже на конях, стояла против батальонов. Раздалась команда «Смирна!» И батальоны затихли. Мертвая тишина наступила на лесной прогалине. Кноп вышел из автомобиля. Машина, фырча и скрипя, отъехала и затихла. Вся обстановка, залитой солнцем лесной прогалины, где неподвижно стояло около тысячи человек, глядя на Кнопа, и куда выходили из леса и приближались, чтобы услышать комиссара, еще две тысячи человек, Казаки на лошадях и сознание, что всего в версте идет позиция, и там неприятель, — все это взвинчивало и вдохновляло Кнопа. Небрежным шагом, неловко шагая по мху и вереску, запрокинув высоко голову, он приближался сопровождаемой небольшой свитой и казаками к первому батальону. Полком командовал помощник Козлова подполковник Щучкин, бывший в обозе и избежавший благополучно расправы, а теперь явившийся встретить начальство. Это был 50-летний худой человек, исправный фронтовик, на сухом лице которого были написаны исполнительность и почтение. Он то ел глазами начальника дивизии, то грозно окидывал старыми сверкающими из-под морщин серыми глазками солдатские ряды и готов был ежеминутно кинуться и поправить, оборвать и подтянуть солдата. На кнопку он не смотрел. Он старался не замечать его и был преисполнен к нему величайшего презрения. Кноп остановился в пяти шагах от батальона и, стиснув кулаки, прокричал. «Мерзавцы! Вы что же думали, что свобода дана вам за тем, чтобы убивать, чтобы насилие и погромы делать? А? Мы создаем не какой-нибудь английский или немецкий строй, а демократическую республику в полном смысле этого слова. Вы — самые свободные солдаты в мире!» «Вы должны доказать миру, что та система, на которой строится сейчас армия, — лучшая система. Вы должны доказать монархам, что не кулак, а советы есть лучшая сила армии». же! глухо прокатилась по толпе. «Наша армия при монархии совершала подвиги. Неужели при республике она окажется стадом баранов, негодяев и насильников?» «Нет, никогда!» — крикнул из толпы два-три голоса. «Так как же вы употребили данную вам свободу? Вы перебили честных слуг республики, вы унизились до погрома! Вы, вы, вы не свободные граждане солдаты, а взбунтовавшиеся рабы! И как с рабами с вами будет поступлено? Я член исполнительного комитета Петроградского совета солдатских и рабочих депутатов, и я требую...» — взвизгнул Кноп. «Я «Требую, чтобы вы немедленно выдали мне тех негодяев, которые подстрекали вас бунтовать на позиции!» Кноп замолчал. В батальоне была тишина. Лица солдат были бледны, глаза мрачно горели. Никто не шелохнулся, ни один голос не раздался из батальона. «Зачинщики выданы?» — спросил у Щучкина начальник дивизии. «Выданы-с, ваше превосходительство!» — кидаясь вперед, сказал подполковник. «Вызовите их!» — сказал Кноп. Щучкин не шелохнулся, точно это его и не касалось. «Вызывайте их, полковник», — сказал начальник дивизии. Щучкин вышел вперед Кнопа и громко и отчетливо стал на память выкликать фамилии. Из рядов второй роты медленно и нехотя стали выдвигаться солдаты и выстраиваться шеренгой впереди батальона. Они были зеленовато-бледны и тяжело дышали. Это все были молодые люди, не солдатского вида, большинство не крестьяне, а горожане. Их набралось 18 человек». — Кроме этих, — сказал Щучкин, — еще двое. Кротов и Лунчиков. Они на позиции. За ними послано. — Арестовать этих негодяев! — грозно крикнул Кноп. — Товарищи! Что же это? — крикнул один из вызванных. «Не вы — Не выдадим! — раздались голоса в батальоне. Сотни стиснутых кулаков поднялись над головами, но никто не тронулся с места. «Казаки — Казаки! — сказал начальник дивизии. конные сотни надвинулась к батальону. Руки опустились, и снова стало тихо. Ведите их!» — сказал Кноп казачьему офицеру. Офицер мрачно посмотрел на него, окружил казаками вызванных перед строем людей и повел их с площадки. Такая тишина стояла в лесу, что слышно было, как шуршали по вереску шаги уходящих солдат. Кноп плавал в блаженстве. Ему казалось, что он большой прибольшой, выше всех, а кругом него все маленькие, ничтожные люди. Он чувствовал себя, как Гулливер в стране лилипутов. Он вышел перед фронтом батальонов и заговорил снова. Отрывистыми короткими фразами, ясно и четко чеканя слова, так как говорил Керенский, пересыпая свою речь пышными революционными лозунгами, Кноп говорил о завоеванной русским народом свободе, о великих завоеваниях революции об уничтоженном гнете царизма, о необходимости революционной дисциплины, которая должна быть выше и больше, чем прежняя дисциплина, о том, что долг каждого гражданина-солдата всеми мерами стремится к победному окончанию войны в полном согласии с союзниками. Он говорил хорошо, солдаты его слушали, тяжело вздыхая, и пот по их лицам. Большинство не понимало того, что он говорит но слушала крикливый голос с ясно заметным иностранным акцентом. «Так поняли меня, товарищи!» — закончил Кноп свою речь. «Поняли, поняли!» — раздались голоса. «Правильно я говорю! Правильно! Правильно!» «Но вот видите, генерал!» — самодовольно сказал Кноп. «Нужно только уметь с ними поговорить. Это славный русский народ!» «Да вам легко в солдатском платье!» — сказал начальник дивизии а выйдет к ним офицер или, не дай бог, генерал, слово сказать не дадут. «Пройдет и это», — снисходительно сказал Кноп. «Распустить батальоны, а я с ними потолкую отдельно». «Распустить людей», — сказал Щучкину начальник дивизии. «Не надо бы, ваше превосходительство», — сказал Щучкин, тревожно глядя на людей. «Ничего, ничего, распустить. Я знаю, что делаю», — сказал Кноп. Он ходил по биваку и ног под собою не чувствовал. В эти мгновения он как никогда верил в силу своего слова и в свое умение владеть массами. «Разойдись!» — скомандовал Щучкин. Два серых квадрата батальонных колонн рассыпались на группы, и вся прогалина покрылась кучками людей. Одни окружили казаков и заговорили с ними, другие толпой уходили сзади Кнопа. Он остановился около большой сосны и, стоя на корнях ее сверху вниз, смотрел на серую толпу солдат, теснившуюся против него. Он казался сам себе проповедником новой морали, новым Христом, окруженным народом, жаждущим его живого слова. «Товарищи!» — обратился он к толпе. Когда вы бунтовали против проклятого царского правительства и убивали тех генералов и офицеров, которые не хотели идти с народом заодно, это было понятно. Но теперь, когда самое великое благо человека, свобода завоевана вами, теперь вы должны точно и без разговора и митингов исполнять приказания своих начальников». Если русский народ, в особенности русская армия, не найдут в себе мужества, не найдут стальной брони дисциплины, то мы погибнем, и нас будет презирать весь мир, будут презирать те идеи социализма, во имя которых мы совершили революцию. Возьмите наших непримиримых товарищей, крайних социалистов. Думали ли они три месяца назад, что они сегодня получат право говорить так свободно? Я приветствую тех, кто не останавливается ни перед чем для достижения своей идеи. Каждая честная цель священна. Но к вам одна просьба, истерзанной истекающей кровью России. Одна просьба. Подождите хоть два месяца. «Через два месяца, значит, и мир?» — спросил кто-то из толпы. Кноп скривился в презрительную усмешку. «А вы, — сказал он, — что ж, не хотите умирать за свободу?» «Да кто ж хочет? Это ж известно. поди ка сам попробуй», — ропотом пронеслось по толпе. Вся фигура Кнопа выражала нескрываемое презрение. «Когда мы, кучка революционеров, — продолжал он, — боролись за борьбу со сложным механизмом старого режима, мы никогда не оглядывались назад. Мы шли на борьбу без оглядки и, если надо было, умирали». Если вам дорога свобода и революция, и вам понадобится идти, и если даже вы пойдете одни, идите, и если нужно умереть, умирайте. Я зову вас на борьбу за свободу, не на пир, а на смерть зову я вас. Мои товарищи, социалисты-революционеры, умирали один за другим в борьбе с самодержавием. Мы, деятели революции, имеем право на смерть. «Мы идем за тобой, товарищ!» — раздался чей-то одинокий голос. «Так вот, товарищи, вы обязаны исполнить все, что вам прикажут. И это уже мы, комиссары, поставленные от народа, будем следить за тем, чтобы приказания не были в ущерб революции. А позвольте вас спросить, товарищ!» Сплевывая шелуху от семечек, обратился к нему маленький несуразный солдат с плоским желтым изрытым оспою лицом и маленькими серыми равнодушными глазками. У него были длинные, как у обезьяны, руки с большими узловатыми кулаками и кривые, короткие по ноги. Лицо расплывалось в идиотскую улыбку, и тогда видны были редкие дурные зубы, между которыми застряла шелуха. «Говори! Говори, шатров!» — одобрительно заговорили кругом солдаты. «Этот скажет! Правду истинную скажет!» «Какое, товарищ, мы можем иметь доверие к начальникам, когда генерал Саблин газами столько народ передушил, и ему ничего?» «Правильно, верное слово. Правда истинная». «Позвольте, товарищи», — спросил Кноп. «Да когда же это было?» «А вот об весну. За раз после революции, как свободы вошли, он, значит, и порешил с народом покончить газы и пустил». «Так, наверное, газы пустили немцы», — сказал Кноп. «Енд, конечно, немцы. Ну, только генерал Саблин сорок тысяч за дело у них получил». «Вы путаете, товарищи. Это не могло так быть». «Конечно. Когда солдат говорит, так завсегда скажут зря. Потому, мол, без образования». «А правда, товарищ, где сидит?» «Правду в окопном солдате. Да в страстотерпце великом, в шамь заеденном». В других группах говорили о том, что приезжий комиссар вовсе не комиссар, а немецкий шпион, присланный мутить солдат. Он и по-русски-то говорит не то как жид, не то как колонист, говорили солдаты. Совсем даже не демократическая речь его была, говорил казак, обращаясь к солдатам. Мерзавцы да мерзавцы. Этого мы и при старом режиме достаточно наслухались. Офицеры казачьего полка доложили о таких речах своему командиру, тот собрал полк в резервную колонну и пошел к Кнопу. «Я бы вам, господин», — сказал он, — посоветовал уезжать. Дело свое сделали, зачинщиков взяли, и слава богу, а эти разговоры к добру не приведут. Кноп презрительно сморщился. «Ах», — сказал он, — «ничего вы не понимаете, солдатской душе. Необходимо рассеять все эти потемки. Необходимо разубедить солдата, что все это не так». «Слава богу», — проворчал поднос командир полка, — 30 лет с этим народом вожусь, и знаю его насквозь». Он приказал шоферам подавать автомобиль. В это время к Кнопу подошел бледный, взволнованный офицер и сказал, глядя на него, но обращаясь к начальнику дивизии, «Ваше превосходительство, батальоны, занимавшие позицию, сошли с нее, и в боевом порядке цепями наступают на нас. Они открыли редкий огонь, я приказал казачьим пулеметчикам стрелять по ним, они отказались». «Как сошли с позиции? гневно воскликнул Кноп. «Это ж преступление. Я покажу этим мерзавцам, как обнажать фронт. Где позиция, полковник? Проводите меня!» «Не ездите лучше!» — воскликнул командир казачьего полка. «Нет, я поеду!» — упрямо сказал Кноп. «Это мой долг заставить этих негодяев образумиться!» Он сел в автомобиль с начальником дивизии. Машина тронулась, и сейчас же раздался чей-то пронзительный, покрывающий все шумы голос. «Ружье!» И в это мгновение вся прогалина опустела.